Глава седьмая из девяти. Финал. Смартфон гулял по бескрайным зеленым холмам. Он долго по ним бродил, ища себе дом. Смартфон разглядывал небо, перистые и кучевые облака. Было тепло и светло. Смартфон видел далекий горизонт и шел к нему. А зеленые поля казались однородной скатертью. Смартфон почувствовал безмятежность: ведь это то, что надо человеку. Прекрасные зеленые луга, растянутые вдаль. Голубое небо и малость облаков, да извилистые холмы. «Бесполезно, тебе некуда идти», — прошептал кто-то за его спиной. Смартфон обернулся и увидел человека в белом халате и очках. И тут же смартфон узнал его. Это был доктор Фриман. «Это еще почему?» — удивился смартфон. «Потому что, куда ты идешь, этого нет», — объяснял Фриман. Смартфон тут же уловил. Доктор Фриман прав. «Поэтому ты и остаешься на месте», — говорил Фриман. Фриман что-то объяснял смартфону, черкаясь в планшете. Смартфон, наблюдая за Фриманом, осознал, это вовсе не планшет. «Вы меня пугаете», — ответил смартфон. «Все зависит от твоей готовности принимать новую реальность», — шептал Фриман. Смартфон истуканил на месте, вертя головой. Смартфон тут же понял, он и не ушел куда-то вперед. Смартфон остался там же, где и был до этого. А вокруг рисовались зеленые поля и холмы, накрытые голубым небом с белыми облаками. Они стояли в новой пустоте. «Что это за место?» Испугался смартфон. «Это идеальная реальность?» — строго ответил доктор Фриман. «Идеальная реальность?» — переспросил смартфон. «Да, именно к ней. Стремится человек всю жизнь», — говорил Фриман, продолжая что-то записывать. И тут смартфон заметил. Фриман черкается не в планшете, а в книге. «Может, Рай?» — выпытывал смартфон. «Каждый сам решает», — ответил Фриман, хмурясь. «А где наше пространство?» Вспомнил смартфон. «Я думал, ты знаешь», — хитрил Фриман. «Я не знаю», — растерянно отвечал смартфон. «И я не знаю», — повторял Фриман. Смартфон понимал, Фриман всего лишь шутит. «А что это за книга?» Интересовался смартфон. «Это твоя книга», — ответил Фриман. Фриман протянул книгу смартфону, отдавая навсегда. Смартфон внимательно разглядывал обложку книги. Там было его имя. Фриман отдал книгу смартфона. «Ладно, теперь мне пора идти», — грустно сказал Фриман. «Постойте, вы куда?» Запаниковал смартфон. «В никуда», — ответил Фриман, уходя. Смартфона мало удивил ответ Фримана. Он лишь наблюдал за тем, как Фриман гуляет в пространстве блаженства. А смартфон шел за ним, ожидая, что же будет дальше. И долго они шли, не уставая. Они молчали, зачем говорить. «Смотрящий в смартфон», — окликнул его кто-то. Смартфон испуганно обернулся, кто это. И тут же понял, Фримана где-то нет. Смартфон только видел картину, отражавшую бескрайнее пространство. Он разглядывал ее и не мог узнать себя. Смартфон хотел уйти вслед за Фриманом. Смартфон был на краю зеленой текстуры и разглядывал ее. Есть пространство, а времени нет. Он гладил зелень рукой, истинная природа. Смартфон оглядывался, видя только зеленые и бескрайние поля. И только голубое небо было в пухлых облаках. «Ты нашел место, где будешь счастливым», — проговаривал он. Смартфон вспомнил, где уже был. И нет черноты, что заполняет пространство, — говорил он себе. Смартфон разглядывал безмятежность, думая, вот это и есть ничто. Он был один, и тишина. Смартфон гулял в пространстве, что-то напевая. «И не услышишь в саду даже шорохи», — бубнил он. И тут же стал весело танцевать, отбивая ритм. «Вот бы еще колы сюда, и маркиса угостить», — говорил он, танцуя. Он слышал музыку, что услышал когда-то. Он подпевал ритму в своей голове. Он так пританцовывал, что стал задыхаться. Он топтал ногами газон, рыхля его активными движениями. Смартфон повалился на траву, облегченно выдыхая. Он сидел, глубоко дыша. Смартфон осматривал владения, лучшего не дано. Он закрыл глаза, наслаждаясь тишиной и покоем. Для смартфона ничто, теперь все. Есть он не хочет. Да и пить тоже. Ему не может быть грустно, он счастлив. Смартфон приоткрыл глаза, думая, а вдруг что-то изменилось. Да, увидел он только идеальный мир, что брезжил перед его сознанием всю жизнь. И вот он здесь, а дальше что? Смартфон разлегся на траве и стал любоваться облаками. И видел только небо. Он лежал и не думал совсем. Смартфон знал, есть только его мирок и он. Он понимал, вокруг ничто. Лишь тайно смартфон мечтал о Еве. Отвечая же себе, «Мне и так хорошо». Но что это за картина, висевшая напротив? Полотно человеческих мечтаний. Смартфон только удивлялся, куда пропал Фриман. Если Фриман куда-то исчез, может ли смартфон тоже пропасть? Или же ему суждено быть здесь? Смартфон расслабленно дышал. «Я буду здесь всегда. Это мой дом и рай». Смартфон лежал, закрыв глаза. Он мечтал, как будет лежать на зеленой траве целую вечность. Смартфон вспоминал мысли и слова, запутанные отрывки прошлого. Они спонтанно просыпались в его голове и тут же засыпали. Он слышал эхо каких-то звуков, нотки музыки, услышанные им давно в прошлом. И тысячи песен звучали в его голове. Ему становилось тоскливо. А он не желал признавать это. Смартфон открыл глаза все неизменно. Он решил прогуляться, бесконечная свобода. Смартфон бродил по зеленым лугам, тоскливо озирая вечность. И чем дольше он гулял, тем больше его все раздражало. Небо казалось уже обыденным, а луга надоедливо зелеными. Все было неизменно. Смартфон лишь задумался, хоть бы что-нибудь да изменилось. И чем дольше смартфон разглядывал безмятежность вокруг, тем яснее он припоминал маяк. И шел он там, где не проливался дождь. А перед ним только безмятежность. И тут смартфон вспомнил про книгу. Он стал рыскать глазами, где ее мог потерять. Смартфон вспомнил, что уронил ее, когда радостно танцевал. Он увидел ее скрытую в траве. Смартфона заинтересовало, что же дал ему Фриман. Смартфон присел на траву и стал рассматривать обложку книги. Он узнал маяк и озеро Кыштымов. Смартфон решил почитать, о чем же таком писал Фриман. И тут же он догадался, Фриман описывал его путь. Смартфон увлеченно читал. Но вдруг смартфон понял, сейчас он прочитал о том, как его персонаж сидит на мягкой зеленой траве в новой пространстве и читает книгу. Смартфон отбросил книгу Фримана подальше и закрыл глаза. Он уселся поудобнее, сложив ноги странным образом. Смартфон видел лишь темноту. Смартфон думал, и это есть ничто. Он провалился в себя. Смартфон оглядывался, а вокруг тьма. Смартфон был осколком чьей-то фантазии. Он летал в себе, разглядывая тьму. Ему не хотелось видеть безмерность. И он летал в своем ничто. Есть только два пути создавать или быть частью созданного. Смартфон думал, а вдруг я упустил что-то или не отыскал. Он был в тишине слишком долго. И мысль исчезла. Вокруг ничего. И тут смартфон испугался, что не откроет глаза. Все темнота. Смартфон заметался, минутная паника. Все было хорошо и неизменно. Смартфону хотелось отыскать нечто иное в пустоте. А внизу была лишь синяя полоса. А в углу цифры, время и календарь. 16 часов 24 минуты 29 сентября 1957 года. Возникла белая стрелка, нервно дергаясь. Стрелка была похожа на копье. Копье, направленное в чью-то сторону. Стрелка медленно двигалась вниз экрана к надписи «Пуск». В один момент загорелась панель с ярлыками. Копье бегало по ярлыкам, а сверху выскакивали обозначения. Спящий режим «Выключение», «Перезагрузка». Курсор стрелки остановился на «Выключение» и «Завис». Экран заполнился голубым фоном и вмиг стал холодно-черным. Александр Ф. Хрустнув шеей, поднялся с рабочего места. Стул надоедливо заскрипел эхом на весь кабинет. До конца рабочей смены оставалось мало времени. Он посмотрел на заваленный стол бумагами. Сие зрелище вызвало у него только конфузные потуги. Александр подошел к окну, тяжело выдыхая. Он любил наблюдать за работой химкомбината «Маяк». Ему приятно было замечать самые незначительные мелочи рутинной жизни. Александр Ф. любил «Маяк». Наибольшее же удовольствие с эстетической точки зрения Александр Ф. получал именно в осенний период. Последние деньки бабьего лета распыляли в нем особую мечтательность. Смотрящий в смартфон смотрел в смартфон. 2017-2023. Писать о советском периоде всегда непросто. Особенно, когда это касается засекреченных событий. Кыштымская авария 1957 года. что мы знаем о ней? Да практически ничего. А она изменила жизни тысячи людей еще до того времени, когда все стали понимать, какую опасность несет в себе радиация. И ведь это было за 30 лет до Чернобыля и за 50 до Фукусимы. Но вот для смартфона, главного персонажа книги, это стало будничным событием. Каждый его день заканчивается одинаково, катастрофой на режимном объекте у озера Кыштымов. И еще он вынужден отвечать на тревожащие вопросы. Почему так происходит? Почему он просыпается каждый день в новой точке пространства, а заканчивается все одинаково? Кто такой Фриман? Как должно быть, ты влияешь на окружающее пространство, или же все-таки оно на тебя? И как сильно он может повлиять на события и все изменить? Сделать так, чтобы Каштымской аварии больше не было. Идеально для последних тёплых дней осени. Единственная поэма о давно забытой трагедии. Для тех, кому не всё равно, что происходит вокруг».